Студия Ардис представляет. Фёдор Михайлович Достоевский. Рассказы. Читает Иван Литвинов. Господин Прохарчин. В квартире у Стеные Фёдорны в уголке самом темном и скромном помещался Семен Иванович Прохарчин — человек уже пожилой, благомыслящий и не пьющий. Так как господин Прохарчин при мелком чине своем получал жалования в совершенную меру своих служебных способностей, то Устинья Федоровна никаким образом не могла иметь с него более пяти рублей за квартиру помесячную. Говорили иные, что у ней был тут свой особый расчет — Но как бы там ни было, а господин Прохарчин, словно в отместку всем своим злоязычникам, попал даже в ее фавориты, разумея это достоинство в значении благородным и чистом. Нужно заметить, что Устинья Федорна, весьма почтенная и дородная женщина, имевшая особенную наклонность к скоромной пище и кофею, и через силу превозмогавшая посты, Держала у себя несколько штук таких постояльцев, которые платили даже и вдвое дороже Семена Ивановича, но не быв смирными и, будучи напротив того, все до единого злыми смешниками над ее бабьим делом и сиротской беззащитностью, сильно проигрывали в добром ее мнении, так что не плати а не только денег за свои помещения —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 Увлеченный и исключенный, хотя и ходил с подбитым, по словам его, захрабрость глазом и имел одну ногу, там как-то тоже из-за храбрость сломанную, но тем не менее умел снискать и воспользоваться всем тем благорасположением, к которому только способна была Устинья Федорна, и, вероятно, долго бы прожил еще в качестве самого верного ее приспешника и приживальщика,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 Прохарчин. Сам ли господин Прохарчин имел свои неотъемлемые недостатки, товарищи ли его обладали таковыми же каждый, но дела с обеих сторон пошли с самого начала как будто неладно. Заметим здесь, что все до единого из новых жильцов устени и Федорны жили между собой словно братья родные. Некоторые из них вместе служили, Все вообще поочередно каждое первое число проигрывали друг другу свои жалования в банчишку, в преферансы, на биксе, любили под веселый час все вместе гурбой насладиться, как говорил с у них, шипучими мгновениями жизни, любили иногда тоже поговорить о высоком, и хотя в последнем случае дел редко обходилось без спора, Но так как предрассудки были из всей этой компании изгнаны, то взаимное согласие в таких случаях не нарушалось нисколько. И жильцов особенно замечательны были Марк Иванович, умный и начитанный человек, потом еще Оплеваниев жилец, потом еще Преполовенко жилец, тоже скромный и хороший человек.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 Мало того, хотя лишенный таким образом собственного своего воображения, господин Прохарчин фигуру своей и манерами не мог, например, никого поразить с особенно выгодной для себя точки зрения, к чему любят придраться насмешники, но и фигура сошла ему с рук, как будто ни в чем не бывало».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 Никогда, например, он не позволял себе съесть всего обеда, предлагаемого каждодневно Устиньи Федоровной и его товарищам. Обед стоил полтину. Семен Иванович употреблял только 25 копеек медью и никогда не восходил выше, и потому брал по порциям или одни щи,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 Здесь биограф сознается, что он ни за что бы не решился говорить о таких нестойщих, низких и даже щекотливых, скажем, более даже обидных для иного любителя благородного слога подробностях, если б во всех этих подробностях не заключалась одна особенность, одна господствующая черта в характере героя сей повести — Ибо господин Прохарчин далеко не был так скуден, как сам иногда уверял, чтобы даже харчение иметь постоянных и сытных, но делал противное, не боясь стыда и людских пересудов, собственно, для удовлетворения своих странных прихотей, из скопидомства и излишней осторожности, что, впрочем, гораздо яснее будет видно впоследствии.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 Показаний же хозяйкином значилось, что Семен Тыванович, млад голубчик, его душеньку, Гнаилу не угол два лет, стыда не имея, иб не только все время земного жития своего постоянно и с упорством чуждал с носков, платков и других подобных предметов но даже сама Устинья Фёдоровна собственными глазами видела с помощью этих ширм, что ему, голубчику, нечем было подчас своего белого тельца прикрыть. Такие толки пошли уже по кончине Семена Ивановича. Но при жизни своей, и здесь-то был один из главнейших пунктов раздора,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 Выскочек тоже не жаловал, и всегда бывало тут же на месте у корита насмешника или советника выскочку. Пристыдит его! И дел с концом. Ты, мальчишка, ты свистун, а не советник. Вот как! Знай, сударь, свой карман. Да лучше сосчитай, мальчишка, много ли ниток на твоей анучке пошло. Вот как! Семен Иванович был простой человек и всем решительно говорил «ты».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 И, наконец, только разобрали, что Семен Иванович, во-первых, корит Зиновия Проковича одним его давно прошедшим скаридным делом. Потом распознали, будто Семен Иванович предсказывает, что Зиновий Прокович ни за что не попадет в высшее общество. «А что вот портной, которому он должен заплатить, его прибьет, непременно прибьет за то, что долго мальчишка не платит, и что, наконец, ты, мальчишка!» — прибавил Семен Иванович. там, хочешь в гусарские юнкера перейти, так вот не перейдешь, гриб съешь. а что тебя мальчишка как начальство узнает про все, возьмут, да в писаря отдадут, вот, мол, как, слышь ты, мальчишка!»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 Когда Марк Иванович и приполовен жлец жилец затеяли чай, пригласив к себе в товарищи писаря Океанова, Семен Иванович слез с постели своей, нарочно подсел к ним, дав свои 20 или пятнадцать копеек, и под видом того, что захотел вдруг пить чаю...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 Еще третьего дня у него дерзкого человека занять хотел денег, рубль, а что теперь не займет, чтоб не хвалился мальчишка, что вот, мол, как о не у меня где такое, что и корму не купишь, и что, наконец, он бедный человек, от. Такой, как вы его видите сам, каждый месяц своей заловки по пяти рублей в теверь отсылает. И что, не отсылай он в теверь заловке по пяти рублей в месяц, так умерла бы заловка. А если б умерла бы заловка на хлебница, то Семен Иванович давно бы себе новую одежу состроил. И так долго и пространно говорил Семен Иванович о бедном человеке, о рублях и заловке»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 и наденет ему вместо ноги деревяшку, и придет зиной Проковчи, скажет, «Дай, добрый человек, Семен Иванович Хлебца!» Так не даст Семен Иванович Хлебца и не посмотрит на буйного человека Зиновия Прокоевча, и что, вот дескть как, мол, поди -ка ты с ним! Все это, как и следовало тому быть, показалось весьма любопытным и вместе с тем страх, как забавным.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 начинались без всяких предварительных приготовлений и без тщетных усилий, но как будто случаем и сами собою. Для начатия сношений у Семена Ивановича был всегда в запасе свой особый, довольно хитрый и весьма, впрочем, замысловатый маневр, частью уже известный читателю.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 Тут молодежь перемигивалась и, таким образом, согласясь между собой на Семена Ивановича, начинала разговор сначала приличный и чинный, потом какой-нибудь повострее пускался, как будто ни в чем не бывало рассказывать про разные новости и чаще всего о материях лживых и совершенно неправдоподобных.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 таких или тому подобных принелепейших толков. Для вида все точь сверили, принимали участие, расспрашивали, на себя смекали, а некоторые, приняв грустный вид, начинали покачивать головами и советов повсюду искать, как будто в том смысле, что, дескать, что же он будет делать, если их постигнет». Само собой разумеется, что и тот человек, который был бы гораздо менее добродушен смирен, чем господин Прохарчин, смешался и запутался бы от такого всеобщего толка. Кроме того, по всем признакам можно совершенно безошибочно заключить, что Семен Иванович был чрезвычайно тупый тук на всякую новую для его разума непривычную мысль, и что, получив, например, какую-нибудь новость...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 Мизантроп и пренебрегает приличиями общества. Нашли потом, что много в нем фантастического, и тут тоже совсем не ошиблись, ибо неоднократно замечено было, что Семен Иванович иногда совсем забывается, и сидя на месте с разинутым ртом и поднятым в воздух пером, как будто застывший или окаменевший, походит более на тень разумного существа, чем на то же разумное существо. Случалось и нередко, что какой-нибудь невинно зазевавшийся господин, вдруг встречая его беглый, мутный, чего-то ищущий взгляд, приходил в трепет, рабеял и немедленно ставил на нужной бумаге или «жида», или какое-нибудь совершенно ненужное слово. Неблагопристойность поведения Семена Ивановича смущала и оскорбляла истинно благородных людей. Наконец, никто же более не стал сомневаться в фантастическом направлении головы Семена иванча, когда в одно прекрасное утро пронесся по всей канцелярии слух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 Услышав о нем, он немедленно встал, бережно прошел между столами и стульями, достиг передней, собственноручно снял шинель, надел, вышел и исчез. На неопределенное время арабел ли он, влекло ли его что другое, не знаем, но не дома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 отличался тихостью и даже как будто таинственностью, ибо все время последнего житья своего на песках лежал на кровати за ширмами, молчал и сношений не держал никаких. Оба старые его сожители жили совершенно так же, как он. Оба были тоже как будто таинственны и тоже пятнадцать лет пролежали за ширмами. В патриархальном затишье тянулись один за другим счастливые дремотные дни и часы, и так как все вокруг тоже шло своим добрым чередом и порядком, то ни Семена Ивановича, ни Устинья Федорна уж и не помнили даже хорошенько, когда их и судьба отсвела, а не то десять лет, не то уж пятнадцать, не то уж и все те же двадцать пять — говорила она подчас своим новым жильцам, — как он, голубчик, у меня основался, согрей его душеньку. И потому весьма естественно, что пренеприятно был изумлен непривычный их компании герой нашей повести когда ровно год тому назад очутился он, солидный и скромный, вдруг посреди шумливой и беспокойной в атаге целого десятка молодых ребят, своих новых сорителей и товарищей. Исчезновение Семена иванча наделало немалой суматохи в углах. Одно то, что он был фаворит, во-вторых же, Паспорт его, бывший под сохранением хозяйки, оказался на ту пору ненароком затерянным. Устенья Федоровна взвыла, к чему прибегала во всех критических случаях. Ровно два дня корила, поносила жильцов, причитала, что загоняли у ней жильца, как цыпленка, и что сгубили его все те же злые надсмешники, а на третий выгнала всех искать и добыть беглеца, во что то ни стало живого или мертвого. По вечеру пришел первый писарь Судьбин —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 Но говорить опять не посмели, а заметили оба, что ходил Семен Иванович с попрошайкой-пьянчушкой. Собрались, наконец, и остальные жильцы, и, внимательно выслушав, решили, что Прохарчин должен быть теперь недалеко и не замедлит прийти, но что они прежде все знали, что ходит он с попрошайкой пинчушкой попрошайка пинчушка был человек совсем скверный.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 Кончив историю, в продолжении которой господин Зимовейкин неоднократно лобызал своего сурового и небритого друга Ремнева, он поочередно поклонился всем бывшим в комнате в ножки, не забыв о Вдотье работницу, назвал их всех благодетелями и объяснил, что он человек недостойный, назойливый, подлый, буйный и глупый а чтобы не взыскали добрые люди на его горемычной доли и простоте. И спросив покровительства, господин Зимовейкин оказался весельчаком, стал очень рад, целовал Лустини Федор ручки, несмотря на скромное уверение ее, что рука у ней подлая, не дворянская, а к вечеру обещал всему обществу показать свой талант —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 Только Зимовейкину пришлось уплывать во свояси. Он ушел, опять воротился, был опять с бесчестью изгнан, втерся потом во внимание и милость Семена Ивановича, лишил его мимоходом новых рейтус и, наконец, явился теперь опять в качестве обольстителя Семена Ивановича.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 Конч в работу, стали ждать с тем, что по прибытии Семена иванча объявить ему, что пришла из уезда заловка и поместился с него за ширмами, бедная. Но ждали, ждали, ждали, ждали. Уже в ожидании Марк Иванович прометал и проставил полмесячное жалование при половинке Контареву жильцам. Уже весь нос покраснел и вспуху океанова за игрой в носки и в три листика. Уже в доте работница почти совсем выспалась, и два раза собиралась вставать дрова таскать, печку топить, и весь до нитки промок Зиновий Прокофич, поминутно выбегая во двор, наведываться о Семене Ивановиче. Но не явилось еще никого, не Семен Ивановича.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 «На вопрос хозяйки, где же он так горемычный наклюкался?» Ванька отвечал, «Да не пьяный, маковый не было, это уж тебя заверяю, а верно-то комрак нашел, или столбняком, как там не есть, прихватил, или, может, кондрашка пришиб». Стали рассматривать для удобства прислонив виноватого к печке и увидели, что действительно хмель тут не было, да и кондрашка не трогал а был другой, какой не есть грех, за тем, что Семен Иванович языком не ворочил а как будто судорога его какой дергала, и только хлопал глазами, в недоумении восстановляясь то на того, то на другого ночным образом костюмированного зрителя. Стали потом спрашивать, Ваньку от Кольва взял. — Да от каких-то, — отвечал он, — из коломной шуток знает, господа не господа, а гулявшие, веселые господа. Так-таки вот такого и сдали. Подрались они, что ли, с судорогой какой его передернуло, Бог знает, какого тут было. А господа веселые, хорошие взяли Семена Ивановича, приподняли на пар другую дюжик плеч и снесли на кровать. Когда ж Семен Иванович, помещаясь на постель, ощупал собою заловку и упер ноги в свой заветный сундук,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 Семен Иванович машинально делал усилия привстать и присоединиться законным образом для составления напитка, но тут же впадал в усыпление и грезил, что уж давно сидит за чайным столом, участвует и беседует, и что Зиновий Прокофьевич успел уже, пользуясь случаем, вклить в разговор какой-то проект о заловках и о нравственном отношении к ним различных хороших людей». Тут Семен Иванович поспешил было оправдаться и возразить, но разом слетевшая со всех языков могучформенная фраза неоднократно замечена, окончательно осекла все его возражения, и Семен Иванович ничего не мог придумать лучшего, как начать снова грезть о том, что сегодня первое число, и что он получает целковики в своей канцелярии.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 потом накупить кое-чего необходимого и показать, кому следует, как будто безнамернее и нечаянно, что подвергся вычету, что остается ему и всего ничего, и что вот и заловки-то послать теперь нечего». Причем погоревать тут же о заловке. Много говорить о ней завтра и послезавтра, и дней через десять еще повторить мимоходом об ее нищете, чтобы не забыли, товарищи. Решив таким образом, он увидел, что и Андрей Ефимыч, тот самый маленький, вечно молчаливый, лысый человечек, который помещался в канцелярии за целые три комнаты от места сидения Семена Ивановича и в 20 лет не сказал с ним ни слова, стоит тут же на лестнице, Тоже считает свои рубли серебром и, тряхнув головой, говорит ему денежки их не будет и каши, не будет -с». Сурово прибавляет он, сходя с лестницы, и уже на крыльце заключает «А у меня, сударь, семерс. Тут лысый человечек, тоже, вероятно, нисколько не замечая, что действует как призрак, а вовсе не наяву и в действительности, показал ровно аршин свершком от полу и, махнув рукой в нисходящей линии, пробормотал, что старший ходит в гимназию. Затем, с негодованием взглянув на Семен Иванович, как будто бы именно господин Прохарчин виноват был в том, что у него целых семеро, нахлобучил на глаза свою шлепенку, тряхнул шанелью, поворотил налево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 наяву, кругом них гремела и гудела необозримая толпа народа, запрудив между двумя мостами всю набережную Фонтанки, все окрестные улицы и переулки, так же, как и тогда вынесло Семен Ивановича вместе с пинчушкой за какой-то забор, где притиснули их, как в клещах, на огромном дровяном дворе, полном зрителями, собравшимися с улиц, столкучего рынка из всех окрестных домов, трактиров и кабаков».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 Один был тот самый, чрезвычайно внушавший всем господин в сажене ростом и с оршинными усищами, помещавшийся во время пожара за спиной Семена Ивановича и задававший сзади ему поощрение, когда наш герой, с своей стороны почувствовав нечто вроде восторга, затопал ножонками, как будто желая таким образом аплодировать молодецкой пожарной работе, которую совершенно видел своего возвышения. «Другой!»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 Мелькнула перед ним и фигура того старика с геморроидальным лицом ветхом чем-то подпоясанном ватном халатке отлучившегося было еще до пожара в лавочку за сухарями и табаком своему жильцу и пробивавшегося теперь с молочником и с четверткой в руках сквозь толпу до дома, где горели у него жена, дочка, и тридцать с полтиную денег в углу под периной. Но всего внятнее явилась ему та бедная грешная баба, которую он уже не раз грезил во время болезни своей представилась так как была тогда в лаптишках с костыллем с плетеной котомкой за спиною и в рубище она кричала громче пожарных и народа размахивая костылем и руками о том что выгнали ее откуда дети родные что пропали при всем случае тоже два пятака Дети и пятаки, пятаки и дети вертелись на ее языке в непонятной глубокой бессмыслице, от которой все отступились после тщетных усилий понять. Но баба не унималась, все кричала, выла, размахивала руками, не обращая, казалось, никакого внимания ни на пожар, на который занесло ее народом с улицы, ни на весь люд людской, около нее бывший, ни на чужое несчастье, ни даже на головешки и искры, которые уже начали было пудрить и весь околостоявший народ. Наконец господин Прохарчин почувствовал, что на него начинает нападать ужас»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 Тут же недалеко от него взмостился на дрова какой-то мужик в разорванном, ничем не подпоясном армяке, с опаленными волосами и бородой, и начал подымать весь божий народ на Семен Иваныча. Толпа густела, густела, мужик кричал, и цепене от ужаса господин Прохарчин вдруг припомнил, что мужик...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 Он чувствовал, как вся разъяренная толпа обвивает его, подобно пестрому змею давит. Душит он, сделал невероятное усилие, и проснулся. Тут он увидел, что горит, что горит весь его угол, горят его ширмы, вся квартира горит вместе с Устиней Федоровной и со всеми ее постояльцами, что горит его кровать, подушка, одеяло, сундук, и, наконец, его драгоценный тюфяк! Семен Иванович вскочил, вцепился в тюфяк и побежал, волоча его за собою, но в хозяйкиной комнате, куда было забежал наш герой так, как был, без приличия, босой в рубашке, его перехватили, скрутили и победно снесли обратно за ширмы, которые, между прочим, совсем не горели, а горела, скорее, голова Семена Ивановича» и уложили в постель. Подобно тому укладывает в свой походный ящик оборванный, небритый суровый артист-шарманщик своего пульчинеля, набуянившего, переклотившего всех, продавшего душу черту и, наконец, оканчивающего существование свое до нового представления в одном сундуке вместе с тем же чертом, рапами С Петрушкой, с мамзель Катериной и с счастливым любовником ее, капитаном-исправником. Немедленно все обступили Семен Иванович, старый и малый, поместившись рядком вокруг его кровати и устремив на больного полное ожидание лица.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 И черт знает, о в чем еще глупо, неприлично и оскорбительно для человека. Ибо если Семен Иванович спать не желает, так чтоб другим не мешал, и чтобы он, наконец, все это изволил намотать себе на ус. Речь произвела свое действие.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 И набивные слова принимались, наконец, вылетать в самом живописном беспорядке. Вот почему Семен Иванович, будучи умным человеком, говорил иногда страшный вздор. Врешь ты, отвечал он теперь, детей на гулявый ты парень, а вот как надень ж побираться пойдешь, ты ж вольнодумец, ты ж потоскон, вот оно тебя стихотворец. Да вы это все еще брите, что ли, Семен Иванович, а слышь? — отвечал Семен Иванович, — бред, дурак! Пьянчушка бредит, пес бредит, а мудрый благоразумному служит. Ты слышь, дело ты не знаешь, потаскливый ты человек, ученый ты книг ты писанная, а вот возьмешь, сгоришь, так не заметишь как голова отгорит. Во, слышал историю! Да, то есть как же? То есть как же вы это говорите, Семен Иванович, что...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 Да ведь Семен Иваныч, закричал вне себя Зиновий Прокович, перебивая хозяйку, Семен Иваныч, такой высякой, прошедший вы простой человек, шутки тут, что ли, с вами шутит теперь про вашу заловку или экзамен с танцами? — Так ну что, редко вы думаете? Но, слышь ты, теперь, отвечал наш герой, приподнимаясь с постели, собрав последние силы, и вконец озлясь на сочувствователей. Шут кто!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 Вдруг дверь в кухне скрипнула, отворилась, и пьенчушка приятель иначе господин Зимовикин, робк просунул голову, осторожно обнюхивая по своему обычаю местность. «И вот точно ждали». Все разом замахали ему, чтоб шел поскорее, и Зимовейкин, чрезвычайно обрадовавшись, не снимая шинели, поспешный в полной готовности протолкался к постели Семена Ивановича. Видно было, что Зимовекин провел всю ночь в бдении и в каких-то важных трудах. Правая сторона его лица была чем-то заклеена.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 По-видимому, не ошиблись, призвав его на помощь, ибо тотчас, узнав, в чем вся сила, обратился он к накуролесившему Семену иванчу и с видом такого человека, который имеет превосходство и сверх того знает штуку, сказал «Что ты, Сенька, вставай! Что ты, прохарчен проохарчен мудрец, благоразумие послужи!» Не то, стошу, если куражится, будешь не куражся, такая краткая, но сильная речь удивила присутствующих.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 «Несчастный вор ты! Слышь, понимаешь? Толстый, князь! Тузовый ты человек!» «Нет, брат!» — протяжно отвечал Зимовейкин, сохраняя все присутствие духа. «Нехорошо ты, брат мудрец Прохарчин! Прохарчинский ты человек!» — продолжал Зимовейкин, немного пародируя Семена Ивановича и с удовольствием озираясь кругом. «Ты не курашься?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 И причина тому та, что Семён Иванович всех в соблазн вводит и дурной пример подает. От такой речи все ожидали благоразумного следствия. К тому же Семён Иванович был теперь совсем тих и возражал умеренно. Начался скромный спор. Адресовались к нему братские, осведомляясь, что он так зарабел. Семён Иванович ответил, но...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 «Как — Как! — закричал Марк Иванович. — Да чего же вы боитесь-то? Чего ж вы, вы ряхнулись-то? Кто об вас думает, сударь вы мой? Имеете ли право бояться-то? Кто вы? Что вы? Нуль, сударь! Болин круглый! Вот что! Что вы стучите-то? Бабу на улице придавил, так и вас переедет!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 Что там еще у вас, а? А вот пьячушку садили, садили, да ведь тоже пенчушка, а вы, да я человек, ну, человек, она стоит, да и нет, нет. Да кто она-то? Да она, канцелярия! Канцелярия, да блаженный вы человек, да ведь она нужна, канцелярия-то, она нужна, слышно, и сегодня нужна, завтра нужна, а вот послезавтра, как-нибудь там и не нужна, во, слышал историю, да ведь вам жалование ждадут годовое. Фома! Фома, вы такой неверный вы человек, по старшинству в нам месте уважут, желуни. А я вот проел жалование, воры придут, деньги возьмут, а у меня заловк, слышь ты, заловка, гвоздырь ты! Заловка? Человек вы человек, а я человек, а ты начитанный глуп, слышь, гвоздырь, гвоздырёвый ты человек, вот что, а я не по шуткам твоим говорю, а оно место такое есть, что возьмет, да и уничтожается место, и демит, слышь ты, Демит Васильевич говорит, что уничтожается место. Ах вы, Демит, Демит, греховодник, да ведь дохлоп да доебаст, да И будешь без мест, пойди ты с него! Вот, да вы, наконец, просто врете Или ряхнулись совсем, вы нам просто скажите, уж уш... То, признать, коль грех такой есть, стыдиться-то нечего. Ряхнулся, собачка. рехнулся! с ума сошел, раздалось кругом, и все ломали руки с отчаяния, а Марка Ивановича уже обхватила в обе руки хозяйка, затем, чтобы он не растерзал как-нибудь Семен Ивановича. Язычник ты, язычская ты душа, мудрец ты, умолял зимовейкин Сеня. Не обидчивый ты человек, миловидный, любезный, ты просто, ты добродетельный, слышал? Это от добродетели твоей происходит, а буйный и глупый ты я, поберушка-то, я. А вот же добрый человек меня не оставил, небось, чести ж делает. Вот ты, мы, хозяйка, спасибо, видишь ты, вот и поклон земной правлю, вот оно, вот долг, долг исправляю, хозяюшка».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 Да вот, ну хорошо, сказал он. миловидный я смирный, слышишь, добродетелен, вредно верен. Кровь, знаешь, каплю последнюю, слышь ты, мальчишка, туз, пусть оно стоит место-то. Да я ведь бедный, а вот как возьмут его, слышь ты, тузовый, молчай, теперь понимай, возьмут да и того, оно, брат, стоит, а потом и не стоит. Понимаешь? А я, брат, И сумочкой? Слышь ты, Сенька, завопил в выступлении зимовейкин, покрывая в этот раз голосом весь поднявшийся шум Вальнодомец ты. Сейчас донесу, что ты, кто ты, буяль, что ли, баранитый лоб? «Бой, да могло, помо, слышь ты, безапшида с места укажу, ты кто?» «Да вот оно и того, что того?» «Да вот падить с ним, что падить с ним?» «Да вот он вольный, я вольная, как лежишь, лежишь, того чего?» «А не вольнодумец, вольнодумец! Сеньк ты вольнодумец!» «Стой!» — закричал господин Прохарчин, махнув рукою и прерывая начавшийся крик. «Я не того!» Ты пойми, ты пойми только баранты -то, я смирный, сегодня смирный, завтра смирный, а потом и не сгрубил сгрубил пряжку тебе и пошел вольнодумец, да что ж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 Прохарчин уже и не отвечал на этот вопрос. Не то чтобы стыдился, что он Наполеон или струсил взять на себя такую ответственность, нет. Он уж и не мог более не спорить, ни дело говорить. Последовал болезненный кризис. Дробные слезы хлынули вдруг из его блистающих лекарадочным огнем серых глаз.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 Марк Иванович, видя бесполезность трогать Наполеонову память, тоже немедленно впал в добродушие и начал тоже оказывать помощь.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 то, имея доброе сердце, он рыдал и заливал слезами, раскаиваясь, что пугал Семена Ивановича разными небылицами, и, вникнув в последние слова больного, что он совсем бедный, и чтобы его накормили, пустился созидать подписку, ограничиваясь ею покамест в углах. Все охали и ахали, всем было и жалко, и горько, и все меж тем дивились, что вот, Как же это таким образом мог совсем заробить человек? И из чего ж заробил? Добро бы был при месть большом, женой обладал, детей поразвел, добро бы его там подсуд какой-нибудь есть притянули. А то ведь и человек совсем дрянь. С одним сундуком и с немецким замком лежал слишком два свет за ширмами, молчал, свету и горе не знал, скопидомничал.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 Перестал бы куролезть и потянул бы свое кое-как куда следует. Целый день только и толку было, что о Семене Иванче Приходили к нему, справлялись о нем, утешали его, но к вечеру ему стало не до утешений. Открылся у бедного бред, жар, впал он в беспамятство — так что чуть было уж не хотели пуститься за доктором. Жильцы все согласились и дали себе взаимное слово охранять и упокоивать Семена Ивановича поочередно всю ночь. И что случится, то всех будить разом. С этой целью, чтобы не заснуть, засели в картишке, приставив к больному пьянчушку приятеля, который квартировал весь день в углах у постели больного и попросился заночевать.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 Бросились, как не попало, на крик, но в это время за ширмами поднялась возня, крик, брани, драка. Вздули огонь и увидели, что дерутся друг с другом Зимовейкин Ремнев, что оба друг друга корят и ругают, так как осветили их. То один закричал «не я, разбойник», а другой, именно Зимовейкин, закричал «не трожь, не повинен, сейчас присягну». На обоих образа не было человеческого.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 Так что на кровати оставался один только голый, ветхий и масляный тюфяк, ниж на нем никогда не бывало. Вытащили Семена Ивановича, протянули его на тюфяк, но сразу заметили, что много хлопотать было нечего, что капут совершенный, руки его костенеют, а сам еле держится. Стали над ним... Он все еще помаленьку дрожал и трепетал всем телом, что-то силился сделать руками, языком не шевелил, но моргал глазами совершенно подобным образом, как, говорят, моргает вся еще теплая, залитая кровью и живущая голова, только что отскочившая от палачева топора. Наконец все стало тише и тише, замерли и предсмертный трепет, и судороги...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 Буянство и пьянство объявил бы обшиться, Ивановичу, если б даже теперь в другую дверь вошла, какая не есть попрошайка, солопница под титулом заловки Семена Ивановича, если б даже Семен Иванович тотчас получил 200 рублей награждения, или дом, наконец, загорелся и начала гореть голова на Семене Ивановиче. Он, может быть, и пальцем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 Покамест Устинья Федорна тащила из-под кровати сундук, обшаривала в попыхах под подушкой, под тюфяком и даже в сапогах Семена Иванча. пока покамест принимали в допрос Ремнева Зимовейкиным. Жилец океанов, бывший доселе самый недальний, смиреннейший и тихий жилец, вдруг обрел все присутствие духа, попал на свой дар и талант, схватил шапку и под шумок, Скользнул из квартиры, и когда все ужасы безначалия достигли своего последнего периода в взволнованных и доселе смиренных углах, дверь отворилась, и внезапно, как снег на голову, появились сперва один господин благородной наружности с строгим, но недовольным лицом, за ним Ярослав Ильич, за Ярославом Ильичом его причты все, кто следует, и сзади всех смущенный господин океанов. Господин строгой на благородной наружности подошел прямо к Семену Ивановичу, пощупал его, сделал гримасу, вскинул плечами и объявил весьма известное, именно что покойник уже умер, прибавив только от себя, что тоже сосна сна случилось на днях с одним весьма почтенным и большим господином, который тоже взял да и умер.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 Потребовал назад подушку, подозвал Океанова, спросил ключ от сундука, который нашелся в кармане пьянчушки-приятеля, и торжественно, приком следует, вскрыл добро Семен Ивановича. Все было лицо две тряпки, одна пара носков, полуплаток, старая шляпа, несколько пуговиц. Старые подошвы и сапожные голенища. Одним словом, шильц, мыльц, белая белильца, то есть дрень-ветуш-сор мелюзга, от которой пахло за лавком. Хорош был один только немецкий замок. Позвали Океанова. Сурово переговорились с ним, но Океанов был готов под присягу идти. Потребовали подушку.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 и увидели сверток бумажный, а в свертке — с десяток целковиков. «Э-э-э-э», э сказал Ярослав Ильич, показывая в тюфике одно худое место, из которого торчали волоси и холопья. «Осмотрели худое место и уверились, что оно сейчас только сделано ножом» а было в вполоршина длиною. Засунули руку в изъян и вытащили, вероятно, в попыхах брошенный там хозяйской кухонный нож, которым взрезан был тюфек. Не успел Ярослав Ильич вытащить нож из изъянного места и опять сказать «э-э-э, как тотчас же выпал другой сверток».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 Между тем нагоревший сальный огарок освещал чрезвычайно любопытную для наблюдателя сцену. Около десятка жильцов группировались у кровати в самых живописных костюмах, все неприглаженные, небритые, немытые, заспанные, так как были, отходя на грядущий сон. Иные были совершенно бледны, у других на лбу пот показывался, иных дрожь пронимала других жар, хозяйка совсем оглупевшая — Тихо стоял, сложив руки и ожидая милости Ярослава Ильича. Сверху спички с испуганным любопытством глядели головы Авдотьи работницы и хозяйкиной кошки-фаворитки. Кругом были разбросаны и и разбитые ширмы. Раскрытый сундук показывал свою неблагородную внутренность. Валялись одеяло и подушка, покрытые хлопьями из тюфика. И, наконец, на деревянном трехногом столе заблистала постепенно возраставшая куча серебра и всяких монет. Один только Семен Иванович сохранил вполне свое хладнокровие.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 Потом, при втором толчке, поместил сничком, наконец еще уступил. И так как не доставало последней боковой доски в кровати, то вдруг совсем неожиданно бултыхнулся вниз головой, оставив на вид только две костлявые, худые, синие ноги, торчавшие кверху, как два сучка, обгоревшего дерева. Так как господин Прохарчин уже второй раз в это утро, наведывался под свою кровать, то немедленно возбудил подозрение, и кое-кто из жильцов под предводительством Зиновия Проховича полезли туда же с намерением посмотреть, не скрыты ли и там кое-чего. Но искатели только напрасно перестукались лубами, и так как Ярослав Ильич тут же прикрикнул на них и велел немедленно освободить Семена Ивановича из скверного места, то двое из благоразумнейших взяли каждые в обе руки по ноге Вытащили неожиданного капиталиста на свет божий и положили его поперек кровати. Между тем волосья и хлопья летели кругом, серебряная куча росла, и, боже, чего, чего не было тут? Благородные целкойки, солидные крепкие полутора рублевики. Хорошенькая монета-полтинник, плебеи четверточки, Двугривенечки, даже малообещающие старущие гривенники И пятаки серебром — все в особых бумажках, В самом методическом и солидном порядке. Были и все два какие-то жетона, Один на Наполеондор, одна неизвестно какая, но только очень редкая монетка. Некоторые из рублевиков относились тоже к глубокой древности. стертые, изрубленные, елизаветинские...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 Когда кончилась вся анатомия, и неоднократно встряхнув тюфячий чехол, нашли, что ничего не гремит, сложили все деньги на стол, не приняли считать. С первого взгляда можно было даже совсем обмануться и смекнуть прямо на миллион. Такая была огромная куча, но миллиона не было, хотя и вышло, впрочем, сомничающе, чрезвычайно значительная. Ровно 2.497 тысячи рублей с полтиною. Так что если бы осуществилась вчера подписка у Зиновьи Проковча, то, может быть, было бы всего ровно две тысячи пятьсот рублей ассигнациями. Денежки забрали, к сундуку покойного приложили печать,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 Поглядывать. Некоторые приняли чрезвычайно близко к сердцу поступок Семена Ивановича. И даже как будто обиделись. Такой капитал. Эдак натаскал человек. Марк Иванович, не теряя присутствия духа, пустился было объяснять, почему так вдруг заробелось Семену Ивановичу. Но его уж не слушали. Зиновий прокофич что-то был очень задумчив.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 — Воображения на то не хватило, — отвечал Марк Иванович. — Ну, да и вы просты, матушка, — включал океанов. 20 лет крепился у вас человек. С одного щелчка покачнулся, а у вас чьи варились, некогда было. — Ху-х-х, матушка! — Ох, ты мне, млад, млад, — продолжала хозяйка. — Да что, ломбард, принеси-ка он мне свою горсточку, да скажи мне. Возьми, младу, стинюшка, вот тебе благстыня, А держи ты младо, у меня на своих харчах. «Поколь мать сыра земля меня носит, то вот тебе образ кормила бы, вопоила бы, выходила бы за немах, греховодник, обманщик такой, обманул, надул сироту». Приблизились снова к постели Семена Ивановича. Теперь он лежал как следует в лучшем, хотя, впрочем, и единственном своем одеянии запрятав окостенелый подбородок за галстук, который навязан был немножко неловко, обмытый, приглаженный и не совсем лишь выбритый за тем, что бритвы в углах не нашлось. Единственное, принадлежавшее Зиновью Проковчу изубрилось еще прошлого года и выгодно была продана на толкучим другие ж ходили в цирюльню. Беспорядок все еще не успели прибрать. Разбитые ширмы лежали по-прежнему, и, обнажая уединение Семена Ивановича, словно были эмблемы того, что смерть скрывает завесу со всех наших тайн, интриг, проволочек. Начинка из тюфяка, тоже неприбранная, густыми кучами лежала кругом. Весь этот внезапно остывший угол можно было бы весьма удобно сравнить поэту с разоренным гнездом.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 «Перестань, слышь ты, баба, ты глупая! Нехныч, ты, мать, проспи, слышь ты! Я, дескать, умер, теперь ж не нужно, что за правду! Хорошо лежать-то! Я, то есть, слыша не про то говорю, ты, баба, туз-тузовая, ты понимай! Оно вот умер теперь, а ну как это к того! То есть оно, пожалуй, не может так быть, а ну как это к того!» И не умер. Слышь ты, встану, так что-то будет, а?